Глава седьмая. Утро нового дня началось с телефонного звонка. Николай решил поинтересоваться, все ли у его сестренки в порядке. В интонации, с которой он спросил, не контактировала ли Кира с Олегом за пределами клиники? Явственно сквозила неприязнь к бывшему однокашнику, и девушке почему-то захотелось разозлить его еще больше. Да, Олег был сегодня у меня почти до самого утра. Ей показалось, что в ответ брат скрипнул зубами, но потом из телефона донесся его более чем спокойный голос. «Кирюха, я не буду вмешиваться в то, чем вы там занимаетесь, но и сопли тебе потом вытирать не стану. Ты уже большая девочка, так что дальше разбирайся без моего участия. Если нужна будет квалифицированная медицинская помощь, обращайся». Сразу же после этих слов диалог завершился. Коля сделал ударение на слове «медицинское», и это не ускользнуло от внимания Киры. «Нужно спросить у Олега, что они не поделили», — подумала девушка, выбираясь из постели. За окном уже вовсю сияло солнце, а в квартире царила невыносимая духота. От ночной прохлады и следа не осталось. Душ, легкий завтрак. Кира включила ноутбук, чтобы проверить почту, и досадливо поморщилась, обнаружив свежее письмо от постоянного заказчика. Она прекрасно понимала, что не сможет сосредоточиться на работе, пока не разберется с загробными проблемами. Но и терять очередной заказ тоже не хотелось. «То пусто, то густо», — проворчала девушка, закрывая почтовый сервис. «Вечером отвечу, надеюсь, к тому времени станет понятно, сколько времени займет вся эта мистическая катавасия». Она не выспалась, и настроение, как и всегда в подобных случаях, было отвратительным. Хотелось намочить пододеяльник, завернуться в него и окуклиться до вечера, как личинка какой-нибудь бабочки. В голову лезли коварные планы насчет того, как отвертеться от договоренностей с Олегом, хотя бы на один этот день. Но он позвонил раньше, чем Кире удалось придумать для своих Андры похожее на правду оправдание. Встреча в 11 у центральных ворот городского кладбища, которого из двух он уточнять не стал, потому что оба прекрасно знали, о каком именно месте идет речь. У нее был всего час на то, чтобы привести себя в порядок и добраться до пункта назначения, и от этого на душе стало еще паршивее. «Вы сегодня плохо выглядите», – сообщил Олег, когда Кира, задыхаясь от жары, буквально вывалилась из автобуса на нужной остановке. «Зато вы, кажется, выспались за нас двоих», – огрызнулась она в ответ, откручивая крышку на бутылке с успевшей нагреться водой. Он сделал вид, что не услышал язвительной злости в ее голосе и вежливо представил девушке парня, который маячил поблизости и изо всех сил старался казаться незаметным. «Кира, познакомьтесь, это Алексей, я вам о нем рассказывал» здравствуйте нервно дернул щекой парень можно просто лёша я не люблю официоз лёша показался ей чересчуро активным потому что постоянно двигался даже когда он останавливался на несколько мгновений то либо дергал головой откидывая со лба сползающую на глаза белобрысую челку либо хрустел пальцами либо совершал еще какие-нибудь движения что вызывало нестерпимое желание стукнуть его чем-нибудь тяжелым худощавый среднего роста парень как парень только с шилом в заднице «Привет», — отозвалась девушка, с трудом сдерживая желание попросить Лёшу не мельтешить. «Если вы оба не хотите, чтобы у меня случился солнечный удар, давайте займемся тем, зачем мы сюда приехали». Не дожидаясь ответа, она круто развернулась на пятках и зашагала в знакомом направлении. Мужчины шли сзади молча, но Кира слышала их шаги, и этого было достаточно, чтобы позволить себе не задерживаться и не оглядываться назад. «Вот», — остановилась она у могил своих родственников. «Здесь вся моя семья». «Почти вся», — уточнил Олег, прислушиваясь к каким-то своим особым ощущениям. «Ну да», — согласилась Кира. «Коля, слава богу, еще жив». «Я не о нем говорю. Вот эта могила пуста». Он указал на надгробие, где на черном граните было высечено Рябинин Евгений Юрьевич. Кира почувствовала, как горло подступил ком и стало трудно дышать. Женька умер в больнице через четыре дня после пожара, Но сама она узнала об этом только тогда, когда покинула детский дом и вернулась в родной город. До этого ей говорили, что младший братик погиб сразу же вместе с остальными, чтобы не травмировать и без того пострадавшую детскую психику. «Пуста?» — с трудом выдавила из себя девушка. «Да, пуста». Уверенно кивнул Олег и нахмурился, вглядываясь в ее побледневшее лицо. «С вами все в порядке? Может, присядете?» «Нет, спасибо, я постою». Кира вежливо отстранила от себя руки Алексея, который уже вознамерился отвести подопечную своего босса к лавочке под березками. «Там не может быть пусто. У меня есть свидетельство о смерти и... Вы что же, сквозь землю видите?» «Нет, сквозь землю я не вижу», — покачал головой Олег. «Я чувствую души тех, кто в этой земле лежит, поэтому твердо уверен, что вашего брата в могиле нет. Он жив?» Кира посмотрела на него так робко и с такой надеждой, что ему отчаянно захотелось дать ей эту надежду, но одного подсознательного чутья было мало, чтобы говорить о чем-то подобном с уверенностью. «Думаю, мы это скоро узнаем», — пообещал он и отвернулся, чтобы не видеть переполняющие девушку эмоции. Увы, этого было мало, Олег слишком отчетливо чувствовал ее, и это могло помешать тому, что он собирался сделать. Он несколько раз мысленно обругал себя за то, что поспешил озвучить свое открытие. Но менять что-либо было уже поздно и закрыть свое энергетическое поле, отбушевавший в душе Киры бури чувств, чтобы не отвлекаться, тоже было нельзя, поскольку это препятствовало бы контакту с загробным миром. Оставалось только одно – заставить ее успокоиться. Подобное вмешательство Олег крайне не любил, но других вариантов сложившейся ситуации не осталось. «Кира, я не хочу делать что-либо против вашей воли, но вы так сильно нервничаете, что будете мне мешать», заявил он, честно глядя ей в глаза. «Если вы хотите, чтобы я поговорил с вашими близкими, вам либо нужно сейчас уйти, либо мне придется на время отключить ваши эмоции, потому что сами вы не успокоитесь». «Отключайте, что хотите, но я отсюда не уйду», решительно заявила она в ответ и вцепилась руками в оградку, демонстрируя, что не сдвинется с места. «Хорошо, как скажете». Поморщился Олег. Надежда, что она согласится уйти, изначально была слабой, но он обязан был ей это предложить для успокоения собственной совести. «Смотрите мне в глаза, на зрачки». Кира послушно уставилась на него и почти сразу же почувствовала, что волнение уходит, оставляя после себя полное безразличие к происходящему. Даже шаги Лёши, который ходил туда-сюда по тротуарчику, перестали раздражать её, как это было всего несколько мгновений назад. Олег удерживал их зрительный контакт ровно столько, сколько было необходимо, чтобы девушке не стало заодно наплевать и на то, зачем она пришла. «Потом будет истерика», — осторожно напомнил Алексей. «Я знаю», — отозвался Олег и отвел взгляд. «Кира, ты бы все же присела в тенечек, потому что моя работа может занять довольно много времени». «Я бы с удовольствием не только присела, но и прилегла бы и вздремнула, если никто не возражает». Устала отозвалась девушка, проигнорировав фамильярное ты в словах мужчины. Ты можешь понадобиться, возразил Олег. Значит, посплю потом дома. Подвела на итог и села прямо на тротуар, обхватив колени руками. Мужчина досадливо поморщился, прикинув масштабы последствий того, что он только что сделал. Истерика, это мягко сказано. К сожалению, его способности в данном отношении хватало только на то, чтобы установить временную преграду для эмоций которая заодно подавляла волю и избавляла человека от скромности, стыда, вежливости и прочих необходимостей, продиктованных жизнью в обществе. Попроси он сейчас Киру раздеться и станцевать, она сделала бы это, глазом не моргнув. А потом, когда действие этого эмоционального пластыря закончится, придет расплата. Наружу хлынет все, что сдерживалось и успело накопиться. Учитывая, что Кира вся состояла из эмоций, причем очень часто противоречивых, Предсказать, какой силы будет откат, труда не составляла. Кира, я буду транслировать тебе все, что вижу сам, предупредил Олег, но она в ответ только равнодушно пожала плечами и широко зевнула, не удосужившись даже прикрыть рот ладошкой, как делала это минувшей ночью перед его уходом. Ладно, начнем. Он прикрыл глаза, пытаясь настроиться на нужное состояние, но в этот момент нелегкая принесла сторожа, который хмуро поинтересовался, чем это таким занимаются посетители. «Мы сейчас с мертвяками разговаривать будем, не мешай», — отмахнулась Кира. Алексей одарил ее сочувствующим взглядом, подскочил к смотрителю, взял его под руку и повел куда-то тенистыми кладбищенскими аллейками. «А, так вот зачем нужен этот энерджайзер», — понимающая кивнула девушка. «А я все думала, зачем ты его притащил с собой? Теперь будем ждать, пока он вернется? Жарко очень, не спать охота». «Нет, ждать мы его не будем» хмуро сообщил Олег, приступая к повторной попытке настроиться на контакт с обитателями загробного мира, и в этот раз ему, к счастью, никто не помешал. Переход был резким, но привычным и, по ощущениям, похожим на прыжок из сауны прямиком в сугроб. Олег зябко повел плечами, привыкая к леденящему душу холоду, и представил себе лицо покойника, с которым в данный момент хотел поговорить. Миловидная женщина с кудряшками вокруг лица и доброй улыбкой. Он ориентировался на изображение, высеченное на гранитном надгробии, и искренне надеялся, что мастер точно передал черты с фотографии, потому что неверные штрихи вполне могли притащить в контактную зону еще кого-нибудь с той стороны, а это было крайне нежелательно. Созданный в мыслях образ медленно материализовывался, собираясь над могилой Кириной бабушки в плотный сгусток тумана, пока не обрел четкие очертания. Женщина была не совсем похожа на свой портрет, но в целом можно было с уверенностью судить о том, что на мысленный призыв явился именно тот, кого ждали. «Кто ты?» – далеким эхом поинтересовалась Вера Степановна Лукашина. «Друг твоей внучки Киры», – спокойно ответил Олег. «Что тебе нужно?» «Ответы». «Почему ты ищешь ответы у мертвых?» «Потому что у живых их нет». Призрак на некоторое время замолчал. И Олег терпеливо ждал его решения, потому что торопить мертвецов – занятие бессмысленное и неблагодарное. «Спрашивай». Наконец прошелестел голос Веры Степановны. «У меня всего два вопроса. Первый. Какую сделку с миром мертвых заключил твой приемный сын?» «У меня была только дочь». «А как же Петр и Юрий Рябинины?» «Мальчики», – понимающе кивнул призрак. «Они неприемные, нет. Мы были для них просто временными опекунами». Так было нужно. Их родители обещали, что заберут сыновей, когда смогут, но исчезли. Юра всегда хотел их найти. Он был очень любящим мальчиком, а теперь это не имеет значения. «Имеет», — возразил Олег. «Он заключил сделку с мертвыми, чтобы найти родителей?» «Да». «И в чем суть этой сделки?» «Слишком много вопросов, юноша. А ты говорил, что их у тебя всего два». «Отвечай», – нажал Олег, зная, что мертвые не любят долгих бесед, потому что им нужен покой. «Хорошо, я отвечу, хотя это нужно спрашивать у него, а не у меня», – вздохнула Вера Степановна. «Десять отметен мертвого пути в обмен на дар видеть путь живых». Отметен мертвого пути? Что это значит?» «Благодарность от мертвеца, которого провели к последнему пристанищу». «Из темного тоннеля к свету?» — уточнил Олег, поскольку призрак явно был склонен говорить загадками, хоть и делал это ненамеренно. «Можно сказать и так?» — неопределенно ответил дух покойной. «А почему этим мертвецам нужен проводник?» «Потому что не все могут пройти сами. Отпусти меня, Олег, друг Киры, мне нечего больше сказать тебе». «То, что видит Кира, и есть мертвый путь», — невозмутимо продолжал допрос мужчина. «Нет, она видит путь последнего дня жизни. Это помогает найти тех, кто не может пройти мертвый путь». «А почему она видит и чувствует это, если сделка заключена не ею?» Юра попросил об этом для нее. «Зачем?» «Чтобы она получила дар видеть путь живых». «Зачем?» «Чтобы найти тех, кого нет среди мертвых». «Ее брата Евгения?» «Да, Юра не выдержал это испытание, но она сильная девочка». Если захочет, сможет найти тех, кого не нашел он. Его родители тоже живы? За спиной Олега послышался тихий всхлип, но этого звука оказалось достаточно, чтобы он отвлекся, а измученный дух Веры Степановны Лукашиной удрал во своя не попрощавшись. Видимо, сдерживающий энергетический барьер решил прохудиться раньше времени, потому что Кира плакала. Олег рассчитывал, что его воздействие продлится намного дольше, но ошибся. Девушка так и сидела на тротуарчике, обняв колени, но теперь уткнулась в них носом и издавала звуки, похожие на тихие стоны. «Кира» осторожно позвал Олег и тут же встретился с ее пронзительным, выворачивающим душу наизнанку взглядом человека, потерявшего все самое дорогое сразу. Наверное, она сдерживалась, чтобы не отвлекать его, потому что он не ощущал того, что хлынуло на него теперь, со всей мощью несущейся с гор лавины». Горе настолько всепоглощающее, что кроме этого мучительного чувства в ее душе не было больше ничего. Мужчина мысленно обругал себя последними словами и поклялся больше никогда в жизни не применять эту жестокую сдерживающую магию. Он мог бы успокоить несчастную девушку словами о том, что ее брат точно жив, но не в этом случае. Сейчас любые слова были бесполезны, и все же кое-что он мог сделать поэтому уселся на горячую бетонную плитку рядом с Кирой, обнял ее за плечи, притянул к себе и пустил всю ее душевную боль через себя, забирая тьму отчаяния и давая взамен свет надежды.